От минуэта к вальсу. В XVIII веке главным церемониальным танцем был полонез. Он исполнялся неопределенным числом пар и больше напоминал торжественное шествие под музыку. В России польский стал известен еще в допетровское время. Его считают первым европейским танцем, проникшим ко двору московских царей широкое распространение получил хоровой полонез, что было неудивительно в стране с развитым церковным пением. Хор в сочетании с симфоническим и роговым оркестрами создавал необыкновенно торжественную атмосферу. Композитором, мастерски владевшим этим жанром, был Козловский. Он служил офицером в русской армии во время войны с Турцией, В 1788 году под Очаковым его музыкальные способности были замечены Потемкиным, который зачислил молодого человека в свою свиту. Уже в Петербурге в 91-м году Козловский участвовал в подготовке праздника в Таврическом дворце и написал полонез на стихи Державина «Гром победы раздавайся», ставший в конце царствования Екатерины неофициальным гимном России. Во время полонеза хозяин дома танцевал в первой паре с самой знатной гостьей. Они задавали движения, которые повторяла вся колонна. Поэтому рисунок танца полностью зависел от вкусов у строителя бала. Шествие не ограничивалось одним залом, оно могло течь по анфиладе комнат и даже выплеснуться в сад. За хоровым полонезом следовали оркестровые, они примежались минуэтами и контрдансами. В течение целого столетия Минуэт оставался обязательным элементом любого балла. «Потом стали танцевать гавод, кадрили, котельоны, экосезы», — рассказывала Янкова. «Танцующих бывало немного, потому что Минуэт был танец премудрённый. Поминутно или присядь, или поклонись, и то осторожно, а иначе или с кем-нибудь лбом стукнешься или толкнёшь в спину». Мало этого, береги свой хвост, чтобы его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не запутаться. Танцевали только умевшие хорошо танцевать, и почти наперечет знали, кто хорошо танцует. Вот и слышишь, пойдемте смотреть, танцует такая-то, бутурлина или трубецкая с таким-то и потянутся изо всех концов залы, и обступят круг танцующих, и смотрят как на диковинку, как дама приседает, а кавалер низко кланяется. Тогда в танцах было много учтивости и уважения к дамам. Вальс тогда еще не знали, и в первое время, как он стал входить в моду, его считали неблагопристойным танцем, как это, обхватить даму за талию и кружить ее по зале. Минуэт сдал позиции с падением бастилием. Отказ от него сразу увеличил число участников балла. Куда проще танцующим казался котельон, вид кадрили. Он обычно завершал собрание и носил неофициальный шутливый характер. Это был танец пантомима, танец-игра, исполнявшийся на мотив вальса и уже позволявший многие вольности. Там делают и крест, и круг, и сажают даму, с торжеством приводя к ней кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колено становится перед нею, но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся и мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится. Затем следуют фигуры с шутками, подавание карт, узелков, сделанных из платков — обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через платок. Перечисленные танцы отличались сложностью, исполнять их без специальной подготовки никто не рисковал. Обучение начиналось лет с шести, а в европейских владетельных домах еще раньше. Екатерина II вспоминала, что ей наняли преподавателя танцев в четыре года, Он заставлял девочку делать па на столе, но, по ее мнению, это были выброшенные на ветер деньги, так как в действительности она научилась танцевать гораздо позже. Когда княгиня Репнина уговаривала мать будущей графини Головиной отпустить дочку на бал, та отказывалась, уверяя, что ее варенька маленькая дикарка и едва умеет танцевать. Родители специально возили детей к знаменитым танцмейстерам, которые давали уроки в каком-нибудь богатом доме. Там, помимо отпрысков владельца, собирались дети его знакомых, так что занятия проходили шумно и весело. Яньков писала, «Дети мои учились танцевать у Йогеля. Он считался лучшим танцмейстером, был еще другой фланге, но этот не имел такой большой практики, а Йогеля всюду приглашали». Он бывал у Архаровых, у Неклюдовой, у Львовой, у Шаховских, словом, везде, куда я детей возила. По четвергам Йогель устраивал специальные детские балы в собственном доме на Бронной. Сестра Пушкина, Павлищева, говорила, что он переучил несколько поколений в Москве. Его танцевальные классы в разное время работали в домах Трубецких, Бутурлиных и Грибоедовых. Особую прелесть русским балам придавали роговые оркестры. Этой диковинки не было ни в одной другой стране, и почти все иностранные мемуаристы оставили о ней свои отзывы. Придворный оркестр Егерейх играл специально для публики в летнем саду. Каждый музыкант мог взять на своем инструменте только одну ноту, поэтому исполнителям требовались огромное внимание, опыт и слаженность. Во время балов роговой оркестр помещался в соседней комнате так, чтобы его не было видно, поскольку инструменты выглядели не слишком красиво. Массивные рога, обтянутые сверху кожей, а внутри гладко отполированные, производили впечатление чего-то громоздкого и крайне неартистичного. Тем не менее, музыка, которую они издавали, походила на гобои, фаготы, кларнеты и охотничьи рожки — но была нежнее и задушевнее, она чем-то напоминала духовой орган. Роговая музыка считалась чисто русским явлением, хотя изобрел ее в 1754 году французский капельмейстер шом служивший у графов Нарышкиных. С этого времени Нарышкинский роговой оркестр называли лучшим. Ему не уступали оркестры графа Разумовского и князя Потемкина. При желании роговая музыка могла звучать очень громко. Рассказывали, что звуки роговых оркестров были слышны на расстоянии семи верст. Поэтому исполнителей часто размещали в садах, где теплыми летними вечерами они услаждали слух публики. Вежелле Брён впервые познакомилась с роговой музыкой на даче у графа Строганова. «Гости сидели на террасе, любуясь невой, покрытой тысячью лодок», и угощались нежнейшими дынями. Как вдруг из-за завес и листвы роговой оркестр заиграл увертюру к опере Глюка «Ифигения в Авлиде». Граф Строганов сказал мне, что каждый из музыкантов воспроизводит только одну ноту. Я никак не могла представить, чтобы все сии отдельные звуки могли сливаться с такой идеальной гармонией и выразительностью при столь машинальном исполнении. Громкое и вместе с тем нежное звучание, свободно разливавшееся на лоне природы, сделало роговую музыку неотъемлемой частью маскарадов, многие из которых устраивались именно в парках. Под аккомпанемент рожков, в окружении кустов и деревьев, украшенных горящими фонариками, уже знакомый нам Котильон приобретал не только игривость, но и таинственность. Последний из бальных танцев он стал первым, и самым любимым на маскарадах.